Показатели величия Человек вырастает по мере того, как растут его цели. Фридрих Шиллер Есть два показателя величия человека. Первый — масштаб его цели. То, о чем мыслит каждый из нас, основано на внутренней уверенности в себе. Чем самоувереннее человек, чем больше в нем жизненной энергии, тем грандиознее у него цели. Они — та виртуальная реальность, в которую он безоговорочно верит. Вы ставите перед собой только те цели, которые полагаете достижимыми. Ваш ум видит только те возможности, которые считает реализуемыми. В итоге вы добиваетесь только того, во что изначально верили. Цели определяют масштаб личности. У разных людей разные цели. У спортсмена одна, у архитектора другая, у инженера третья и так далее. Единственное, что имеет значение, это масштаб цели, от этого зависит и масштаб личности. Маленькая цель требует незначительных усилий, а большая – напряжение всех сил и способностей. Лентяи не преследуют крупных целей, им не хочется утруждать себя. Теперь посчитайте свой годовой доход, постарайтесь вывести точное число. Задумайтесь, ваш нынешний годовой доход – это суммарная стоимость ваших знаний и умений. Чтобы нарастить его, необходимо учиться. Поэтому каждый год ставьте перед собой достойные цели, которые требуют роста профессионализма. Не останавливайтесь в своем развитии, продолжайте заниматься самообразованием и совершенствованием. Если вы по каким-то причинам не уложитесь в срок и не сможете добиться поставленных целей, не переживайте. Определите причины и скорректируйте план, перенеся достижение цели на следующий год. Продолжайте двигаться в этом направлении, и рано или поздно вы решите все поставленные задачи. Помните, что масштаб цели определяет масштаб личности. Второй показатель величия человека – та польза, которую он приносит миру. Поэтому внешние атрибуты положения – автомашина, дом, модная одежда и тому подобное – не имеют значения для определения величия. Однажды в гостях мне пришлось затронуть эту тему публично. Меня представили присутствующим как человека, который занимается обучением предпринимателей. Один из гостей саркастично поинтересовался, не хочу ли я сказать, что такое обучение может быть эффективным и что оно способно помогать людям достичь большего. Он несколько раз повторил свое язвительное замечание на разные лады, чтобы все присутствующие точно заметили его пренебрежение. В ответ я уточнил, а какими заслугами может гордиться он сам? Мой оппонент сначала растерялся, а затем принялся перечислять. Занимал пост министра, есть шикарный дом, прекрасные дети, жизнь в достатке и изобилии. «И это все?» — переспросил я. Он полагал, что этого достаточно для самодовольства. «Что ж», — проговорил я, — «птицы тоже вьют гнезда, а кошка рожает много прекрасных котят, и это не считается достижением. Вы были министром. Скажите, что полезного вы сделали для народа? Что изменили к лучшему и чью жизнь облегчили, кроме своей? Видели бы вы, как изменилось его лицо? Все, что сделано для комфортной жизни — не может являться предметом гордости. Дом строят для себя и семьи. Здесь нечем гордиться. Лучше спросите себя, выходили ли вы когда-нибудь за пределы личных проблем. Для себя вы всегда будете стараться. Но не стоит тратить жизнь, чтобы наполнять желудок и потворствовать прихотям. На это способен каждый. Не каждый может стать великим. Ими становятся те, кто приносит пользу людям. Эти два показателя являются ключевыми, на них и надо в первую очередь обращать внимание. Чем увереннее человек в своих силах, тем более значительные ставит цели. Поэтому, работая над собой, человек может добиться большего. Главный дар в жизни – сама жизнь. Она дана просто так, можно сказать, бесплатно. Многие не ценят ее и тратят время на бесполезные занятия и пустую болтовню. Если не верите, спросите о ней тех, кто прикован к кровати тяжелой болезнью, или тех, кто прошел войну и видел смерть, и вы убедитесь сами. Когда я вижу, как люди ссорятся, оскорбляют и унижают друг друга, я думаю, что если бы они относились к жизни как к бесценному дару, они бы так не поступали. Они бы воспринимали сам факт существования как подарок судьбы. Второй по значению удар – Возможность выбирать, как прожить жизнь. Смысл жизни – не накопление имущества, а становление лучшей версии себя. Люди будут вспоминать не материальное наследство, а ваши нравственные качества и поступки для других, а все имущество постепенно обветшает, одрехлеет и потеряет ценность. Можно видеть смысл жизни в том, чтобы стать достойным человеком и гордиться собой, если это удалось. Можно воспитывать в себе такие нравственные качества, как честность, доброжелательность, искренность, храбрость, ответственность и так далее. Достойный человек оценивается и по делам, которые он совершил для других. Чем значительнее польза, которую он принес людям, тем дольше сохранится память о нем. Имена великих остаются в веках. Вдохновляющие примеры выдающихся людей Исаак Ньютон Мать Исаака Ньютона забрала его из школы, чтобы он помогал на семейной ферме. У мальчика ничего не получалось. Такая работа была не для него. Он конструировал хитроумные механизмы, читал книги и даже писал стихи. Уже в детстве он стремился к знаниям и проявлял незаурядные способности в изучении естественных наук. Осознав, что сын хочет учиться и совсем не подходит для сельскохозяйственных работ, мать позволила Исааку закончить школу и поступить в Кембриджский университет. Он успешно выдержал вступительные испытания и продолжил учебу. Упорство всегда дает положительный результат. В итоге сэр Исаак Ньютон добился невероятного успеха, совершив революцию в физике и математике. Он стал одним из величайших ученых мира.